глава 7 лекарь начинает работу мужчина не обманул и обеспечил меня учебой и работой настолько что мне было банально некогда предаваться меланхолии хотя иногда хотелось но сейчас я будто снова вернулась в свои студенческие годы когда все что делала вне учебы это раз в неделю выползала на свет божий чтобы погулять в парке а все остальное время училась училась И училась. Меня снабдили самыми разными учебниками по устройству этого мира: географии, магии и даже были учебники по анатомии разных рас. И это было что-то невероятное. Я до ночи зачитывалась, изучая строение вампиров, оборотней, эльфов и драконов. Последние были вообще абсолютно непонятными. Но вот как из кожи человека может получиться такая огромная махина с крыльями, которая ещё и летает? Но всё же Может быть, потому что я была предвзята? Особое внимание как-то незаметно уделялось именно историям про вампиров. И нет, это не потому, что меня так поразил мой новый знакомый. Мне просто было очень интересно узнать строение тела, настолько отличного от человеческого. Я узнала о том, что у них кровь действительно циркулирует намного медленнее, что для поддержания жизни вампиры в этом мире пьют кровь животных, но не на постоянной основе, а лишь раз в год именно чтобы обновлять ту самую родовую магию. А в остальное время едят обычную еду, прямо как обыкновенные люди. Еще я узнала, почему именно им нельзя пить человеческую кровь. Потому что довольно давно, уже пару сотен лет назад, на континенте разгорелась война с вампирами. И вели ее эльфы. Это для меня оказалось удивительным, ведь эльфы считались самой мирной расой, а еще самой мудрой. Они первые поняли, чем грозит возвышение одной расы над другой. А именно это и происходило, когда вампиры пили человеческую кровь для увеличения продолжительности жизни, а также для власти. Они осушали людей, пристрастившись к их крови, а потом устраивали бойни, так как она дурманила им разум. И тут я вспомнила лекции про никотин, который заменяет собой гормон радости. Так что через некоторое время человек уже не может сам вырабатывать дофамин без новой порции. Фактически, то же самое делала кровь человека для вампиров. Она вымещала родовую магию, по факту заменяя собой. Но так как была извне, ее требовалось все больше и больше. Теперь было неудивительно, что мой знакомый довольно быстро потерял сознание, как только воспользовался силой. Да ради этого эффектного представления он практически осушил свой резерв. Без использования магии он мог бы прожить на моей крови несколько лет, как обычный человек, но... Но при таком упертом характере это, естественно, было невозможно. Так что я с некоторым беспокойством вспоминала, что не видела лорда уже недели три. Не удивлюсь, если он воспользуется магией, вычерпает те крохи силы, что дала ему моя кровь, и благородно отойдет в мир иной. Но не идти же к человечке на поклон за новые порции крови, правильно? В остальном я напоминала обыкновенного книжного червя. Читала, изучала и запоминала. Информацию я поглощала быстро и, надеюсь, быстро усваивала. За это время рабочие, присланные наместником, довольно неплохо обустроили лавку. Лекарь Джон, который оказался мне даже не родственником, а просто обратился в какую-то мутную контору по поиску персонала в других мирах, был не особо аккуратным. Так что все эти баночки, скляночки, сушеные травы и прочие сомнительные ингредиенты для лекарств были навалены кучами во всех возможных местах. Сейчас же все было расставлено на свои места, что меня неимоверно радовало. Я как раз начала изучать свойства местных растений, особенно магических. Некоторые из них поставлялись на остров с помощью вампиров уже в сушеном виде, потому что большая часть магических растений находилась на территории Эльфийской империи. Но были и местные медицинские растения что меня очень порадовало. Многие из них я знала из прошлой жизни. И вот где-то через три недели после моего попадания сюда, в тот момент, когда я вылезла из своих дел и захотела немножко размяться, на пороге моего дома объявился Ганс. Я непонимающе посмотрела на мальчишку, стоящего с вытаращенными глазами. «В чем дело? Ты пришел за Диной? Она уже ушла». Я немного растерянно посмотрела внутрь лавки, убеждаясь, что да действительно, служанка уже ушла. А то с моей внимательностью могло оказаться, что она до сих пор здесь, а я этого даже не заметила. Так же, как не замечала, каким образом у меня на столе в положенное время появляется завтрак, обед или ужин. «Нет, госпожа», — сказал он, «я пришел за вами. Вы срочно нужны в деревне». Я нахмурилась. «Опять в деревне? В вашей деревне? Что там опять случилось? Господин наместник уже там и сказал бежать за вами». «Нужна помощь!» Паренек тараторил, проглатывал слова и выглядел как испуганный воробей. Я быстро огляделась, схватила с вешалки плащ, потому что под вечер похолодало. Небольшой чемоданчик, единственное, чему я уделила внимание, кроме учебы, и бросилась прочь из дома вслед за маленьким провожатым. Мы понеслись бегом через весь город, и только когда ноги начали уставать, отдыхалка сдавать, я наконец-то сообразила что намного быстрее будет, если нас кто-нибудь подвезет». Поэтому затормозила и окликнула Ганса, попутно озираясь по сторонам. «О, то, что нужно!»